Глава двенадцатая. От алфавита до языка, от игрушки до сказки. «Смотри, моис, это буква «В». Вагон, Василий, Волк. «Багон, басылай, волк, повторила послушная ученица. «В, В, Волк», — поправила Мария. «Язык саха, нету такая буква». Поэтому она не мосит, снисходительно пояснил Степан. И ты не мосит, отпарировала жена. Мария показала, как надо произносить букву В. Прижмите верхнюю верхние зубы к нижней губе и сделайте резкий выдох. Маиса закусила губу так, что рот побелел. В, в, в, и сама не поверила. Я могу! Могу! После этого заявила, что остальные буквы учить не будет, пока не закрепит «в». И весь вечер радостно восклицала. «В вагон! В Василий! В волк! В вагон! В Василий! В волк! В вагон! В волк!» Учился произносить неподатливую букву Степан. Старательно! Срисовывая в тетрадь букву «Ж», Мария сказала «Оксие» — буква «Денчина». «Ох, надо же! Почему ж ты решила, что «Ж» — женщина?» — удивилась Мария. Для нее занятия тоже не прошли даром. Приятно было иногда вставить в речь якутские слова с их сложными дифтонгами. В этом музыкальном языке она насчитала больше двадцати гласных звуков. Где? Где дьянчина? вытянул шею Степан. В клубе, где ты играй на хомус, засмеялась Маис. Иди клуб, там танцы, много дьянчинов. Красивой. Своя есть, буркнул, обидевшись муж. Покажи, как буква Ж. «Походит на женщину», — попросила Мария. «В середине тело и голова», — охотно принялась объяснять Маис. «Вот по стороны ноги, вот руки вверх». «Тогда это мучина», — возразил Степан. «Тут что-то между ног торчит». «Не торчит», — осерчала Маис. «Между ног, смотри, голова ребенка выходит». Денчина родит, руки к палке подняла. Какой палке? Не поняла Мария. Давно денчины стояли, держали из-за палку. Палка была на потолок. Так родили. Буква Ж жук «Жук-скоробей» — действительно была похожа на рожающую женщину. Сказай слова. Ткнув букву, напомнила Моис. Жук. «Женщина, жара» произносится так. «Прячем язык за зубами». «Я сама», — перебила моис и напряженно сжала зубы. ш шук шенсина, шара. Нет, не получается». «Ты, ты научилась выговаривать букву «Ш».» «Шар», — обрадовался Степан, заглянув жене в рот. «Шапка, шуба, шашни!» Он осекся, но было поздно. «Что такое шашни?» Прилежно отшипетовое слово заинтересовалась Маис. Степан замялся, покраснел, как мальчишка, и ответил жене по-якутски. «Одни женщины на голове!» разозлилась Маис и нечаянно справилась с упрямым произношением. К следующей весне, когда алфавит подошел к концу, Мария изобрела остроумный способ воспроизведения буквы «Ф». Зажгла спичку и дунула на нее, издав звук, недостающий в якутской арфаэпии. Ф, -ф, «Ф». Подражая наставнице, супруги зажгли целый коробок. Место последней буквы поразило Степана. Он нашел явную ошибку создателей азбуки. Буква Я не на своем месте стоит. Я, у человека всегда впереди, а здесь, в хвосте, будто ей стыдно. Раздулась, гордая, как богатый человек, вздохнула Маис. Потому что не только буква, но и слово. Я правильно прогнали в конец, чтобы меньше гордилась собой, стой она в спереди кричала бы только «я, я, я» и никто бы не услышал других. Мария не уставала удивляться обыкновению северян отчеловечивать некоторые явления. Сознание якутов глубоко затронуло православие, затем сильно поколебало безбожье, советской идеологии, но язычество в них было не искоренить из-за жизненно необходимого тесного и постоянного взаимодействия с природой, а еще из-за культового ощущения себя детьми высших сил тайги. Долгое, девять холодных месяцев ожидание тепла сказалось на здешних жителях склонностью к творчеству и созерцательному спокойствию, а изредка в крутой жизненной качке, к неожиданно пылким крайностям. Представления вдумчивой и сообразительной Маис о мире были проникнуты своеобразной поэтикой в сочетании с простодушным любопытством. За несколько лет ученического общения с Марией она значительно обогнала Степана и усвоила русский язык так, будто знала его с детства. А Мария вполне прилично стала изъясняться на мягком якутском говоре, совершенно отличным от европейских языков, с выразительными аллитерациями. Дети не отставали от взрослых. Русские и якутские слова вперемешку сыпались из них, как орехи из горсти. Девочка проводила в семье Васильевых больше времени, чем с работающей матерью. Доверчивой глиной, податливой в бережной лепке, льнула дитя к женщине, чей молочный запах еще долго тревожила и притягивала рудиментарное младенческое обоняние. Певучий голос матушки Маис умел разбить обиду и успокоить боль. В улыбке жила нежность, а в руках ловкость и веселая власть над вещами. Изочка училась у Маис женской сметке и способности находить новизну в привычных событиях и предметах. Маленькое домашнее пространство наполнялось восприятие девочки в небытовой, неутилитарной значимостью. В прозрачной детской памяти запечатлевались цепкие наблюдения. Крепи постижение мира и понимание жизни. Посреди юрты Моис нарядно белела русская печь. Вдоль стен тянулись деревянные нары орон накрытые плетенными из конского волоса циновками, с горками разновеликих подушек и лоскутных одеял, сложенных в изголовьях. К Маис очень подходила якутская пословица. Пока хозяйка идет от лежанки к камельку, она успевает проверить восемь вчерашних дел, обдумать девять сегодняшних дел и наметить десять завтрашних. Днем изочка никогда не видела моей отдыхающей, А все нечастое свободное время та вышивала бисером узорные вставки для унтов по заказам городских модниц. Сама мастерица ходила в кожаных торбозах. В небогатом колхозе никто не носил унтов. Дорогую обувь из привозных оленях камусов, да и коровьи шкуры на торбоза добывались сложно. Хозяева скота были обязаны сдавать кожано-меховое сырье государству. Разноцветный бисер хранился в спичечных коробках на низком швейном столе, где стояла большая шкатулка с нитками и накрученными на палочке сухожилиями для шитья торбазов. В крышку шкатулки была встроена суконная игольница. Маис объяснила, что иглы с большими отверстиями, как глаза у русских предназначенные для разного шитья, а тонкие, с узкими якутскими глазами, для вышивки. Из очки нравилось раскладывать бисер в коробочке по цветам, а вышивать так и не научилась. Быстро наскучило нанизывать и закреплять рассыпчатые бисеринки. Вот следить за движениями умных пальцев матушки Маис было одно удовольствие. В них все, за что бы она ни бралась, становилось послушным и радостным. Дяде Степану тоже с видимой охотой подчинялись дерево и кожаные сыромят. Железо в кузнице вообще соглашалось течь, как вода. Дома мужское царство располагалось справа, где в плохо освещенном углу угадывались плотницкие инструменты, граненные копья пешней и ружье в чехле. Примечание. Камусы — оленьи лапки, полосы шкур с ног оленя. В центральной части Якутии олени не держат. Камусы завозятся из северных мест. Конец примечания. На полке черканы и петли на зайцев и куропаток. В юрте круглый год пахло лесом из-за березовых поленьев, сохнущих на верхней приступке печи. В искусных руках дяди Степана дерево оживало и не просто пробуждалось, а начинало петь. Древесный голос не скрипел, не трещал, как в лесу. Свистел и завывал неведомым эхом, стремительным ветром, и точно от ветра во все стороны разлетались желтые стружки. Дядя Степан был великим мастером. От черня до лодки, так говорили о нем. Вечерами он вырезал серьезные вещи: шаблоны для сгибания охотничьих лыж или деревянные части ободов, а иногда в добром расположении духа делал игрушки из тальниковых прутьев для своей деревенской ребятни. Рожки на лбах бодливых коровок топорщились в разные стороны шильцами. У оленей поднимались веточками. Дети играли в колхоз пасли стада и хозяйничали в своих усадьбах. «В моем сельсовете живут солнышки», — фантазировал Семенчик, заметив по солнцу в передних окнах юрты. «Смотри, Изочка, у нас их два». Она не поверила, побежала от одного окна к другому, и правда, в каждом сияло солнце. «Мои солнышки!» Важно сказал Семенчик, и, глянув на погрустневшую изочку, расщедрился. «Ладно, одно твое!» Нечасто он был таким добрым. В игре обычно забирал коровье стадо себе, а подружке оставлял оленье. Колхоз с коровами считался богатым, ведь они дают больше молока и требуха их в похлебке жирная, вкусная, с дивным запахом сена и хлеба. Мария почему-то с кислым лицом отворачивалась от такой похлебки. Дочь же ела за обе щеки. Изочка предложила тянуть жеребий из целой спички и половинки. Кому достанется целая, тому коровки. Семенчик рожал кулак. Да что такое? Опять олени Изочкины. А мне-то коровы, а я-то богач, заскакал мальчик, дразнясь и нечаянно выронил вторую спиченку. Она тоже была половинчатой. Изочка ударила обманщика в грудь. «Отдавай, коров!» Он не остался в долгу и стукнул по лбу. «Конечно, ты сильный!» — заплакала Изочка. «Зато я уже все буквы знаю, а ты только болтаешь много». «Ну и что? Для мальчиков главная сила!» — заявил бессовестный Семенчик. «Ах, «Так!» — завопила она и вцепилась ему в волосы. «Бьются, как двухтравные быки!» — дядя Степан, смеясь, схватил Дрочунов в охапку. «Не стыдно, мужчина, девочку, обижать. Она первая начала. Он у меня всегда коров отбирает. Нашли, из-за чего ссориться. Да я вам сейчас целую ферму настругаю». Семенчик тотчас воспользовался благодушным настроем отца. А сказку расскажешь? Принеси нож и ветки. Дядя Степан уселся на низкую лавку перед печкой. Есть одна песня сказания о том, как дух леса Баянай глупого селача проучил. Будете песню слушать? Будем. Обламывая в побеги, Он негромко запел. Где, когда, о том я не скажу, Жил на свете Тека-богатырь, Что не так был силой знаменит, Как хвастливой глупостью своей. Вот однажды высмотрел в лесу Тека-белку на кривой сосне И подумал, жаль, не взял ружья. Но не зря же я ношу топор, Эх, в два счета дерево срублю, И зверек мне в руки упадет. Скоро на землю рухнула сосна. Где же белка? Спрыгнула на ель. Рассердился Тека богатырь. Размахался острым топором, Щепки полетели до небес. Снег растаял, потекли ручьи. Сел на пень измаянный силач. И не верит собственным глазам. Хитрый белки след простыл давно, Лес вокруг поверженный лежит. За спиной смех услышал вдруг, Оглянулся, видит, позади, Среди пне резвится хохоча Дед веселый в дохе. дахе. Тека испугался, еле жив, опрометью кинулся домой. Силы не хвалился с той поры, Помнел, изрядно говорят. Дух лесной, веселый, баянай, животворным ветерком подул, и деревья встали, как всегда, словно не касался их топор, превратился в белку дед опять и забрался в теплое дупло. Отдохнуть от справедливых дел и пустоголовых силочей. Дядя Степан кончил петь и усмехнулся, покосившись на Семенчика. «Ну, это сказка, а сила-то для нас, мужчин, все равно главное, верно?» «Нет», — опустил тот голову, — «немножко главное, только чтобы стать кузнецом, как ты». «А почему ты хочешь стать кузнецом?» «Потому что тебе вкусную еду за работу дают». Засопел семечек. В следующий раз расскажу вам сказку о жадном кузнеце. Вздохнул дядя Степан и вручил новых коровок изочки. Дети любили ходить в кузницу, приземистую избу у озера на краю села, откуда начинали разбег лесистые горы. Пол в кузни был глинобитный. В воздухе витали густые запахи горячего металла и окалины. Огонь сиял в горне, словно горка новеньких медных монет в лисьей шапке. Дядя Степан стоял перед наковальней в кожаном фартуке с кузнечными клещами в левой руке и молотом в правой. Незнакомый, пурпурный и прекрасный человек-творец. «Динг-донг, динг-донг!» Ухал молот, взлетал рой золотых искр, и бесформенный обрубок раскаленного железа превращался в нужную вещь — тележный шкворень, лемик для плуга или косу-горбушу. Парнишка-помощник раздувал мехи, похожие на снятые чулком шкуры задних лошадиных ног. Мехи дышали тяжко, натужно, как старый человек в беге. Железо в горне разгоралось ослепительным куском солнца. Синие полосы остывающих ножей шипели в лотке, рядом с колючими холмиками простых гвоздей и четырехгранных гвоздей костыльков. В углу ждали своей очереди свинцовые чушки для изготовления дроби, самовары и чайники. Мастер принимался за них после колхозных поручений. В кузню часто наведывались люди с просьбами подковать лошадь, оправить железом полозья саней, либо подлатать какую-нибудь кухонную утварь. За работу заказчики обычно расплачивались чем-нибудь съестным. Кузнецам всегда жилось чуть сытнее, чем другим, даже в войну.